Гнязь махнул рукой, шведов увели. Ну-ка, подними рубаху. Я снял пояс, поднял рубаху. Повязку я сегодня уже не накладывал. Свежая рана была покрыта струпом и ещё багровела. Гляди-ка, не обманул шевед. Не добил ты его, пос сожалел князь. А коли бы он тебя в спину ранен я был, князь. Сил уже не оставалось, едва успел от конницы в крепости укрыться. Князь взял меня за локоть. «Ты извини, не прав я был, когда про ранение твое сказал, не подумавши. А где их оружие? Дома у меня, денег ведь стоит. Чего же трофей в лесу на дороге бросать? А как ты в лесу-то один оказался? Почему же один?» И я рассказал, что ездил с Ильей его дочерью на коптильню. И всю последующую историю. — Надо же! — восхитился воевода. — А я и не знал, что ты воин умелый. Спас, значит, купца и дочь его. — Получается так. — Тогда на дочке купца жениться обязан. Ты ведь ей жизнь спас. Потому по неписанным законам должен ее в жены взять. Как разобьем шведа, пригласи на свадьбу. Князь захохотал, обнажив белые зубы. Уходил я из Кремля в сметенных чувствах. И дернул же черт шведа указать на меня пальцем. Я никому не собирался хвастать своими победами, а теперь что? Ну, как князь и в самом деле вспомнит после победы. А в том, что она будет, я не сомневаюсь. А мы ей свадьбе. Одно дело жениться по большой любви, по своему большому желанию, и совсем другое по желанию князя. Ему-то что. Погулял на свадьбе, попил вина, попел песни, на и хоть трава не расти. В растрёпанных чувствах я чуть не забыл в Кремле свою шведскую лошадь. "Хорошо, ратник, спросил. А лошадь что же?" Я вернулся, поднялся в седло, Интересно, как звали моего трофейного битюга раньше. Наф у него спокойный. До сих пор он у меня без клички. Как-то надо назвать. Предложу-ка я домашний конкурс на лучшую кличку для Мерина. К моему удивлению, спор об имени трофея разгорелся нешуточный. В итоге решили остановиться на Клинке. Шивка или ему подобные уж очень взбита. Почему всползло это имя, я уже не скажу, но в прете мерина называли именно так. Стоило поджичь мои рани, как резко увеличился поток пациентов. Успешно лечение князя или осада города привели к такому итогу, непонятно. Но теперь с утра и до вечера, с небольшим перерывом на обед, я осматривал больных. назначал травы, делал мануальную терапию, оперировал. Были ранения, полученные горожанами на городских стенах. Не этих я принимал вне очереди без оплаты. Из больных брал по совести, из бедных полушку, а с купца и серебряный рубль. Илья, глядя на мою работу, как-то сказал мне: "Вот кем мне надо было стать". А я в купцы подался. Эх, Илья, для этого надо долго учиться. К тому же, далеко не всякий сможет возиться в крови, гное в дерьме. А если принять во внимание, что ты вкладываешь в пациента знания и душу, но болезнь оказывается сильнее и пациент умирает, то завидовать нечему. У каждого, даже выдающегося врача, своё кладбище пациентов. Через месяц пришло радостное известие: подмога от государя уже близка в одном дневном переходе. Все предвкушали скорое снятие осады. И вот наступил этот день. Я взобрался на городскую стену с западной стороны, раздались крики, пушечные и мушкетные выстрелы. Часа через 2 показались отступающие в беспорядке шведы. Пушкари Пскова открыли частый огонь по позициям неприятеля, а вскоре распахнулись сразу трое городских ворот, и на помощь наступавшим ратьям Ивана Грозного выехали псковские дружины. И дрогнули шведы, побежали, бросая палатки, пушки, повозки с имуществом, Жители Пскова стояли на стенах крепости и радовались, подбрасывали шапки, обнимались, орали что-то невразумительное. Слава богу, конец осаде. Хотя продукты в крепости ещё были, но почти всю живность, кур, гусей, поросят уже съели. Продлился осада ещё месяц, и подеяли бы сухари с салой крупы. Вот тогда пришлось бы совсем туго. Рати русские уходили от города все дальше и скрылись за лесом. У пушек остались канониры и дозорные, все прочие со стен ушли. Кто домой, а кто и в кабак праздновать освобождение. Вино лилось рекой, и к вечеру твёрдо на ногах стояли еле живые дети. Мы у себя дома тоже накрыли стол, Выпили вина, но в меру. Ни я, ни Илья трезвенниками не были, но меру свою знали. За столом засиделись, спать легли поздно. И когда Маша вдруг стала меня тормошить, я не сразу понял, зачем. Посмотрел на окно, темно. Какого черта? — Гонец к тебе, барин, случилось чего-то. Иди сам узнай. Я оделся, спустился вниз. У границы стоял ратник. Я его узнал, видел в крепости. Прости, что разбудил, делания отложные. Сотник ранен пулей в живот не наш, великокняжеский. Вот за лекарем и послали, сказали визи самого наилучшего. Я с запасным конём. Хорошо, возьму инструменты, только жди. Я взял в собранную заранее сумку с инструментами, самогонкой, надел ферязь, ночью было прохладновато, постоял в нерешительности, раздумывая, брать оружие или нет. Решил, что незачем таскать тяжесть. Шведы разбиты и бегут вокруг нашей войска, оружие ни к чему. Я вышел за ворота, поднялся в седло, и мы с места сорвались в голову. Как в темноте они свернули себе шеи, просто удивительно. Ели кони в темноте хорошо видят. Закончились улицы, мы проскочили сквозь предупредительно открытые ворота и поскакали по грунтовке. Дерес полчаса скачки я проклял ратнику. Далеко ещё. Столько же. Да, далековато нас шеведов отогнали. Мы проскакали верст пять, не меньше, а еще столько же предстоит. Дорога сузилась, по сторонам стоял лес. Ратник теперь скакал впереди, я на два корпуса сзади. Вдруг раздался удар, лошадь с ратником упали, и не успел я ничего сообразить или предпринять, как в грудь ударило, и я кубарем полетел с лошади. От удара и боли перехватило дыхание. Я, похоже, отключился. А когда пришёл в себя, руки мои были связаны. Я по-прежнему лежал на земле, недалеко моя сумка с инструментами. Что за ерунда, кто меня связал? Гадать пришлось недолго. Ко мне приблизились двое с факелом, осветили лицо, затем одежду. «Он не фойн», — сказал один на ломаном русском. Второй из засады спаленул. «Ты кто?» «Лекарь я, хирург». «О, хирург, это хорошо». К нам подошли еще двое. Оба в синей шведской униформе. «Твою мать! Откуда здесь шведы, коли наши их отогнать уже должны?» Шведы заговорили на своем языке. Я ничего не понял, но... Да и как понять, когда шведского сороду не знал?